Но сейчас, как и во всех гостиничных номерах при смене постояльцев, кабинет был безлик, не одушевлен ни бумагами на столе, ни тем легким беспорядком, которым сопровождается любая живая жизнь. За столом восседал Томас ребане отражаясь в полировке столешницы верхней половиной туловища и оттого похожий на бубнового валета. Рита Лоу устроилась в дальнем углу дивана, а дыша духами и туманами. Нога на ногу, пальцы сцеплены на колени. Червонная дама. Маттимюр в своей черной тройке неторопливо прохаживался по ковру от залитого солнцем окна до книжного шкафа, сумрачно зияющего пустыми полками. Кончиком мизинца приглаживал щеточку усов, благожелательно щурился. Его кейс лежал на подоконнике, лоснясь дорогой божий король пик а какого достоинства и какой масти я и какая масть у нас нынче козырная теперь я могу говорить вежливо поинтересовался мювер уриты когда я вошел в кабинет и погрузился в кресло всем своим видом показывая что выколупать меня оттуда можно только с помощью аммона или спецподразделения эст Она кивнула. «Разумеется, сегодня у нас свобода слова». «Господин Рэбанэ, я пришел к вам для частного разговора. Вы уверены, что при нем должен присутствовать ваш очаровательный пресс-секретарь?» «Я?» – переспросил Томас. «Да. Или нет?» «Да», – сказала Рита. «Да», – повторил он. «А почему?» «Потому что ты мой жених. А, жених, помню, ты говорила. Господин Мюэр?» да охрана тоже обязательно? — Понятие охраны мы понимаем расширительно, — объяснил я. В нашей функции входит охрана не только физического, но и душевного здоровья клиента. — По-вашему, я могу ему угрожать? — Ему может угрожать все. Он беззащитен, как одуванчик или как овечка в глухом лесу. «Мне больше нравится одуванчик», — подумав, сообщил Томас. «Пусть так. Но я считаю своим долгом присутствовать при твоих встречах с людьми, которые могут представлять собой источник угрозы. Вы против, господин Мюэр?» «Нет», — ответил он, — «более того, если бы вы решили сейчас уйти, я попросил бы вас остаться». «Против вашего присутствия, госпожа Ло, я тоже не возражаю, хотя это несколько удлинит нашу беседу, потому что для начала мне придется прояснить свои отношения с вами, но мы же никуда не спешим, не так ли?» «Мы никуда не спешим», — осведомился Томас у Риты. «Нет», — сказала она. «Господин Мюэр, мы никуда не спешим», — повторил Томас. «Как я понимаю, вы считаете меня виновным в смерти вашего мужа», — заговорил Мюэр, глядя на Риту сверху вниз снисходительно. «Нет, Рита Ло, это несправедливо. Он умер от наркотиков, и вы это знаете. Он умер через год после того, как освободился из заключения». «А кто его туда засунул?» «Напомнить?» — спросила она. «Да, это я инициировал процесс над молодыми эстонскими националистами». Легко согласился Мюэр. «Я мог бы сказать, что выполнял указание из Москвы, но не скажу». «Нет, я считал эту акцию правильной и своевременной. Я и сейчас так считаю. И она дала эффект, какого не ждал никто, кроме меня». «Посмотрите на наших ведущих политиков», — продолжал он, как бы посмеиваясь и тем самым как бы призывая не относиться к тому, что он говорит слишком серьезно. «Особенно из первой волны». Каждый третий прошел через пермские лагеря. И что же? Они избавились там от интеллигентского прекраснодушия и поняли, что за власть нужно уметь бороться. Закалились, сплотились и, в конце концов, победили. А если бы не было этой закалки? Да так и спивались бы на своих кухнях в пустой болтовне. Разве это не так? Мюэр огляделся, ожидая возражений. Не дождавшись, удовлетворенно кивнул «Именно так!» «Но я не претендую на то, чтобы мое имя было вписано золотыми буквами в историю свободной Эстонии. Я даже не в обиде, что меня вышвырнули из жизни в самом зрелом и плодотворном возрасте». «Мне было всего шестьдесят девять лет, когда меня отправили на пенсию, на которую я могу прокормить только своего кота. У меня замечательный кот», — сообщил он, — «Карл Вальдемар Пятый, прекрасный собеседник, потому что он умеет молчать».